Общий треп мгновенно прекратился. Все глаза устремились к телевизионному экрану. Пока никаких кардинальных изменений. В Москве пять часов утра. Присутствующие снова углубились в обсуждение политической ситуации. Кто-то помчался готовить материал в вечерний выпуск газеты. Кто-то ушел звонить в Москву знакомым, одни вычитывали верстку, другие, вооружившись толстыми, синими и красными карандашами, редактировали еще несверстные материал. В десять утра армейские подразделения начали штурм Белого дома. Бой в центре столицы транслируется в прямом эфире. По мосту идут танки. Руслан несколько раз моргнул и потер глаза. «Может, он спит?» Или находится под наркозом, потому что никто его из больницы не выписывал, ему делают очередную операцию, и все, что он сейчас видит, не более чем наркотический бред, галлюцинации, это же Москва, столица его Родины. Она должна быть всегда и во всем высоким образцом, достойным подражанию. И вдруг такое. Все перессорились, натравливают друг на друга военных, кричат, беснуются. Генерал Макашов даже матом ругается, его на всю страну слышно. Как будто это вовсе не Москва, которая с детства представлялась Руслану гордой и прекрасной, а какая-то деревня, очень большая деревня, где бушуют и громят все, что попадается под руку перепившие мужики. — Я обязательно напишу об этом, — думал он, глядя на горящий Белый дом. — Я попытаюсь проанализировать свои ощущения и понять, чем была Москва для нас, живущих так далеко от столицы, и чем она стала сейчас. Что она олицетворяет? И кинемся ли мы ее защищать, если случится война? Или будем защищать только свой дом, свои стены? Потому что такая Москва, которую я видел в последние двое суток, это позор для цивилизованной страны. Или не позор? Может быть, я ошибаюсь? Власть президента была восстановлена. Страсти понемногу утихли. И в конце октября Руслан, наконец, выбрал время, чтобы дозвониться до дюжина. «Я решил, что вы передумали», — равнодушно отреагировал на его звонок Сергей Васильевич. «Пропали куда-то». «Я попал в аварию и восемь месяцев пролежал в больнице», — объяснил Руслан. «Недавно только вышел. Так вы мне поможете?» «Я уже созванивался со своим приятелем из суда. Он вас ждал еще тогда, в феврале». Теперь надо снова его искать и снова договариваться. Может быть, он сейчас в отпуске или вообще ушел с этой работы. Перезвоните мне через несколько дней. К счастью, председатель суда с работы не ушел. И в отпуск не уехал. И уже через неделю Руслан сидел в пустой комнате адвокатов в здании суда и читал уголовное дело об убийстве своего брата. Никогда ему даже в голову не приходило, как это муторно. И дело даже не в том, что приходилось смотреть на фотографии мертвого Михаила или на снимки ножа, которым он был убит. Простое уголовное дело совсем не похоже было на детективные романы, которые он всю жизнь читал. Написанные от руки протоколы приходилось разбирать буквально по словам и слогам, и бывало страшно обидно, когда с трудом, прочитав один протокол, И, угробив на одну страницу целых полчаса, Руслан понимал, что в нем не содержится ничего нового по сравнению с тем, что он уже прочел раньше. Все было именно так, как рассказывали на суде и как говорил бывший следователь. Брат Михаил без разрешения взял из гаража Камышовского горосполком служебную машину ВАЗ-2106 и уехал на денек проветриться. Это случалось и раньше. Мишка вообще любил природу и одиночество, и заведующий гаражом к нему благоволил, равно как и исполкомовский начальник, которого Мишка возил в качестве водителя. И иногда, по Мишкиной просьбе, ему разрешали взять машину для собственных нужд, выдавали талон на бензин, правда, путевку не выписывали. В районе поселка Беликова Гражданин Нильский остановил машину на опушке леса и, будучи в нетрезвом состоянии, начал приставать к проходящему мимо гражданину Бахтину, который незадолго до этого выпил полбутылки водки. Что за этим последовало, хорошо известно. И вот и заключение судебно-медицинской экспертизы. Резаная рана, ширина, глубина, локализация, содержание алкоголя в крови, промилле. Руслан прикинул. Получалось, что Мишка выпил немало, граммов триста пятьдесят. Где? Зачем? Почему? Может быть, они вместе с Бахтиным выпивали? Если бутылка 0,75, то так и получается. Попал бутылки на брата. И где эта бутылка? Ясно где. Бахтин унес и выбросил. Ведь они отпечатки пальцев его остались. И Мишкины тоже. Любая экспертиза это покажет. А следователь... Сделает вывод о том, что раз вместе выпивали, значит, знакомы, раз знакомы, значит, личные счеты. И никакой обоюдной хулиганской драки за чинщиком, который выставили брат, Выходит, если экспертиза честная, правильная, то Бахтин выпивал вместе с Михаилом. Может быть, намеренно споил его, чтобы притупить бдительность и убить. А если экспертиза фальшивая, то Мишка вообще не пил. а, быть, приставать ни к кому не мог, и драку затеять тоже не мог. И в том, и в другом случае выходило, что Бахтин все-таки был знаком с Михаилом, но тщательно это скрывал. Руслан выписал адрес морга, где проводилось вскрытие трупа, и судебно-медицинская экспертиза, и стал листать тело дальше. Вот еще одна экспертиза, на этот раз по орудию убийства, ее тоже нужно... прочитать, потому что с ножом Руслану не все ясно. Клинок ножа прямой, имеет прямой обух и прямое лезвие, образованное двусторонней заточкой. Боевой конец клинка образован за счет плавного схождения лезвия к скосу обуха под углом 20 градусов и расположен выше осевой линии клинка. Размерные характеристики. Рукоять имеет прямую спинку, со стороны лезвия выгнута, С стороны лезвия и имеется выступ. Вывод. Нож изготовлен самодельным способом по типу охотничьих ножей общего назначения и относится к колюще-режущему холодному оружию. Такого ножа, как на фототаблице, у них дома никогда не было. То есть Мишка где-то купил его и хранил отдельно. Значит, а зачем? С какой целью? Но, может быть, это и вовсе не его нож. Может быть, это нож Бахтина? И даже наверняка его, ведь жил ты Бахтин в охотничьем домике. И, иными словами, вроде как поохотиться все приехал. Какой же нож еще ему нужно иметь при себе, как неохотничий? Получается, он специально принес его навстречу с Мишей с намерением совершить убийство. Ведь принадлежность ножа именно Михаилу Нильскому никто не может опровергнуть, но и подтвердить тоже никто не может. А следы пальцев на рукояти принадлежат обоим участникам трагедии. Это написано в другом. Экспертном заключении по дактилоскопии. Вот, поди разбери теперь, чей это нож и кто его принес на пушку. Руслан внимательно читал уже третье заключение эксперта, на этот раз по следам крови, и внутренне холодил. Вот она истина. Он до нее добрался. Он сделал, что хотел. Никто не обратил на это внимания. Да и зачем, если есть виновный... который все признает и даже сам рассказывает, как дело было, и все в эту картину укладывается. Так зачем же копья ломать и лишние ниточки в узелки завязывать, если можно просто ножницами их отрезать? На ноже обнаружены следы крови двух разных групп. Есть кровь четвертой группы, принадлежащей потерпевшему Михаилу Нильскому, и еще чья-то, совсем другой группы, второй Картина происшедшего развернулась перед Русланом мгновенно и ярко, словно в темном кинозале вспыхнул широкоформатный экран. «Это нож Бахтина».